и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Пролог. Прежде у меня никогда не было девичьего дневника. Теперь же я сижу с открытым ноутбуком, и пальцы просто порхают над клавиатурой. Воображаю, что ты тот, кто это прочтет, мой будущий ребенок или даже внук, и нас связывает незримая нить — И потому мой рассказ, вероятно, однажды тебе поможет. Вот и заканчивается самое умопомрачительное, самое удивительное и взрывное лето. Лето, изменившее мою жизнь. Не знаю, сумела бы я разобраться во всех событиях и переменах, произошедших со мной за последние два месяца. Не будь у меня заметок, оставленных предкам. Так что теперь пришла и моя очередь завести дневник». Через несколько дней я увижусь со своими лучшими друзьями, ставшими мне семьей. Еще не решила, как рассказать им о том, что со мной произошло, кем я стала, кто я вообще такая. До сих пор пытаюсь объяснить это самой себе. Не хочется их пугать, особенно тем, что я узнала о Солтфорде, нашем родном городке. Подумаю об этом, когда придет время. А сейчас я возвращаюсь обратно в тот вечер, когда мы виделись последний раз — обратно к моменту блаженного неведения.